которая упорно твердила, что никакая она не Дона, а просто Сиа марикота. Вот и все. Сиа — сокращение от сеньора. Впрочем, Сиа марикота очень редко ходила в гости, поскольку у нее не было туалетов, и она не умела поддерживать светскую беседу с этой паршивой знатью. Как она говорила своим соседкам, на улице Лапинья. чего я там не видела. Вечно они толкуют о каких-то балах, приемах, завтраках и обедах. Я же как вспомню здешних ребятишек, которые никогда не наедались досы-то. От меня от их обжорства тошнить начинает. А если они не говорят о еде, то рассказывают, с кем путается. Можно подумать, что эти великосветские дамы Только и знать что обжираться, валяться в постели. Возмущенная Дона Марикотта, Вернее, Сия марикоты Не скупилась на выражение. А сами разодеты в шелка. Пусть катятся подальше со своими гнусностями. Как-нибудь обойдусь без них. Урбана ходит туда, Потому что не может жить без репетиций. Будь моя воля, я бы запретила ему ходить К этим богачам. Пусть бы играл здесь, в баре Сео Бие с Манэ Сапо или Сео Бебе Экоспе. И она в отчаянии разводила руками. Ну что я могу поделать? Жаль беднягу. Она так часто называла его беднягой, что за Сео Урбано укрепилось это прозвище. Манэ Сапо отлично играл на свирели, а Сео ббе Экоспе на старой гармонии. Оба они по воскресным дням исполняли песенки и пили кашасу в баре «Сео Бия», где встречались сливки от местных переулков. «Сео урбана тоже играл там, срывая аплодисменты, хотя местная публика отдавала предпочтение свирели и гармонии. «Сео марикота ничего не смыслившая в музыке, ворчала всякий раз, когда ей приходилось гладить перед репетицией Единственный синий костюм мужа, уже довольно старый. Если они не могут без него обойтись, хотя бы оплативали гладильщицу. Бедняку от этого оркестра одни убытки, никакого прока. Марикота не понимала, что музыка приносит ее мужу покой, позволяет забыть об остром языке жены, ее бородавках и запахе чеснока, неотделимым от марикоты. На репетициях, разучивая ту или иную вещь, бедняга Урбана отдыхал, впрочем, как и остальные оркестранты, именитые и богатые. Пускай одни важничали, другие держались просто, однако каждый узнавал на репетициях подлинную радость и вдохновение, перед которым отступала жалкая обыденность. Доктор Геннадзе Венцеслау Вейга, известный хирург, улыбался после первых аккордов и первого бокала пива. Все усталость, накопившаяся за неделю, проведенная в операционном зале, где он боролся за жизнь больных, иногда и тщетно, исчезала, едва раздавались мелодичные звуки скрипки. Доктор Киньо Педрейра Холостяк и мизантроп забывал об одиночестве под звуки флейты, воскрешая в памяти свою первую любовь и золотистые коварные глаза. Адриана Пирос, миллионер, банкир, директор многих фирм и предприятий, комендарь святейшего папы, скромно стоял у могучей виолончели, Вознаграждая себя за неудавшиеся, мистолюбивые замыслы, высокие удары судьбы, отчаянную борьбу с заказчиками, конкурентами, служащими, забыв о жажде обогащения, страхах перед ворами, о жене, надоевшей до тошноты гонии и макуладии вырос Пирос. Он добродушно улыбался нищему приказчику, недосягаемый для сиятельной Доны и Макулады, а тот улыбался ему, недосягаемый для сии Морикотты. Дона и Макулада редко посещала репетиции, разумеется, по совсем иным причинам, нежели Дона марикота.